«Дикс, кажется, монстры приближаются к нашему укрытию!» Дикс посмотрел на каменный потолок, услышав доклад Грана. «Кто-то из группы Бароо язык за зубами не сдержал. Хотел бы я вмазать им хорошенько, но они наверняка уже мертвы». Сидящий на огромной клетке мужчина в очках расхохотался. Он снова перевёл взгляд на своего подчинённого и что-то ему бросил. Огромный мужчина поймал кусок обработанного металла, Похоже на небольшую пластину. Гран, откроешь дверь, ладно? Дикс, ты уверен? Если монстры сюда попадут? Люди, гоняющие рядом. Если рядом будет вертеться кучка монстров, это вызовет подозрение. Мужчина в очках ухмыльнулся. Но сначала отправим вам небольшое приглашение. Он недобро усмехнулся. Поохотимся на дому. Грос, ты опаздываешь Лида!» Ящера-человек догнал горгулью, возглавлявшую группу ксеносов. Они двигались к восточному краю леса, окраины этажа. Каменные глаза осмотрели стену от пола до потолка. Пути дальше не было, проходов не было видно. Ксеносы осматривали основания кристальных колонн, пытаясь найти малейшее отклонение, которое могли пропустить раньше. «Где дверь? Вы её нашли?» «Нет, здесь ничего нет! Наши товарищи не отвечают на зов, сколько бы мы ни звали!» Грос волновался все сильнее, Лида присоединился к поискам, но в какую сторону он бы не посмотрел, видел только каменные и деревья. Ничто не нарушало этого вида. Возможно, их попросту обманули. Грос, следуя и остальные и едва сдерживали панику, вспоминая последние слова охотника. «У вас нет этой вещи, поэтому вы никогда не попадете внутрь», — звучало в их ушах. «Лида!» Гоблин в красном колпаке удивлённо завопил. Алида проследил за его взглядом и вытянутым пальцем. «Это же...» Белл бежал мимо деревьев, перепрыгивая через корни, распластавшиеся по земле будто щупальца. Неожиданно перед ним возникла чёрная тень. «Фелс!» «Белл Кронелл!» «Ты пришёл!» Длинная роба колыхнулась. Фелс побежал рядом с Беллом. «Ты в порядке?» спросил Мак, вздохнув с облегчением, когда они оказались плечом к плечу. «Да!» «Ответил Белл. Я поговорил с Гросом, но это было бесполезно. Он сказал что-то о возвращении своих товарищей. Единственное заключение, к которому я смог прийти, это нападение охотников. Сейчас ничто не остановит ксеносов. Я разговаривал с Лида. Белл рассказал о своём разговоре с ящеро-человеком. Он сказал Фёлсу, что несколько ксеносов было убито, Вена и Фия похищены. Болезненный вздох раздался из-под капюшона. «Мне не хотелось бы этого признавать, но охотники всегда на шаг впереди нас. Я думаю, что они принадлежат к семье Икилоса». «Но дверь, о которой он сказал, может, она ведёт на вражескую базу?» Филс и Белл разговаривали, следуя за ксеносами. «Филс, а что насчёт ксеносов, которые сражаются с Лю и ударным отрядом? Что с ними будет?» «Всё будет хорошо. В семье Ганеша был отдан приказ их приручить. Сомневаюсь, что кто-то из ксеносов умрёт». Честно говоря, судьба Укротителей беспокоит меня больше. Ксеносы сейчас не в себе. Хотя, поскольку Лида и Грос покинули поле боя и разделили ксеносов надвое, эти страхи, скорее всего, беспочвенные. Филс высоко оценил шансы семьи Ганеши. «Может, мы и не смогли убедить их отступить. Но зато можем беспрепятственно последовать за ними. Нужно найти и проникнуть на базу охотников. Я последую за вами!» Наконец зацепка, которая позволит найти охотников, оказалась у них в руках. Память о слезах Виена при расставании подгоняла балла, и они вместе с Фелсом набрали скорость. Наконец ветви и стволы деревьев расступились, и перед ними оказалась каменная стена. Скопление синих кристаллов странной выверной формы оказалось прямо перед ними. Но Бел и Фелс не обратили на это скопление особого внимания. А они побежали к своей цели. Это же! Да! «Восточный край леса, к которому мы пришли. Только вот...» Голос Фелса едва слышно вздрогнул, когда они с парнем оказались в тупике. «Почему нигде нет ксеносов? Исчезли? Невозможно!» Они бежали тем же путём, что и ксеносы в лесу. На пути им встречались разломанные кристаллы и повреждённые деревья. Ксеносы здесь побывали, что можно было утверждать наверняка. Но сейчас их здесь не было... Болл и Фелс осматривались и ничего не находили. Где же проход? Где они его нашли? Фелс с Беллом стояли спина к спине, пытаясь обнаружить возможную дверь. Из-за относительного покоя, царившего в лесу, напряжение только нарастало. В тот момент, когда Болл услышал собственное сердцебиение, кое-что привлекло его внимание. Куски огромных кристаллов, уничтоженных к были разбросаны на земле. Несмотря на то, что блеск осколков привлекал к себе внимание, быстрое восстановление кристаллов бросалось в глаза еще сильнее. Они прорастали прямо на глазах Фелса и Белла. Знакомый звук достиг достикушей Белла, когда один из кристаллов возвращал себе форму, звук, который он слышал совсем недавно. Я помню этот звук, но почему? Тайное убежище Ксеносов! Квард, скрывавший вход во фронтир, он восстанавливал себя с такой же скоростью. Глаза Белла распахнулись шире, когда он осознал, что один из кристаллов из стены подземелья очень похож на кварц, который он видел. Белл ощутил, как что-то сжется под его бронёй, и решительно шагнул к этому кристаллу. «А? Белл Кранелл?» Ощутив на своей спине пристальный взгляд, Белл задачно потянулся к месту под бронёй, в котором ощутил жар. Его рука обхватила мешочек, который дала ему Лео. Пошарив внутри рукой, среди высших зелий и противоядий парень нашёл кусочек металла размером с ладонь. Белл И что это такое? Магический предмет? Полоски покрывали края металлической пластинки, которая была так горяча, что едва не плавилась. Это, несомненно, был какой-то магический предмет. Круглый предмет серебристого цвета, сделанный из мифрила. В центре этой пластинки виднелась белая сфера с красным, будто зрачком глаза в центре. Очень простой символ, не похожий на символы Скоина или иероглифов, был нанесен в центре сферы. Ди. Что это? Круглые магические предметы излучал жар, тем сильнее, чем ближе Белл подходил к скоплению кристаллов, будто резонируя с чем-то неподалеку. С раскрывшимся от удивления ртом Белл позволил этой круглые вещи себя вести. Кусок металла привел к каменной стене. Ничего необычного я здесь не вижу. Фелс, это место. «Что если здесь есть такая же комната, как в убежищах ксеносов?» Часть стены, у которой они оказались, ничем не выделялась из сплошной стены подземелья, кое-где закрытой скоплениями кристаллов. Ощутив сильнейший жар своей ладонью, Белл рассказал о мелькнувшей у него ранее мысли Фэлсу. Мак в чёрной робе пристально осмотрел стену подземелья. «Отойди, Бал Кранелл!» Правая рука показалась из-под робы и указала в стену. Бесцветная волна ударила из его ладони. «Что ж...» «Это неожиданно». Взрывная волна застала Белла врасплох, но ещё удивительнее было видеть то, что оказалось за стеной. За обломками кристаллов, падающими на землю, Белла открылся вход в тоннель. Он был достаточно большим, чтобы в него прошёл большой монстр, а сделан он был из разноцветных минералов. «Это что-то рукотворное! Это создано не подземельем!» Ошеломлённо прошептал Фелс, входя в тоннель. У Балла перехватило дыхание... Когда он оказался за быстро зарастающими кристаллами. Путь глубже в пещеры перекрывали огромные металлические ворота. Арихалк особый сплав, который применяется при изготовлении предметов ранга Дюрандаль. Он превосходит в прочности адамантин. Это прочнейший, редчайший металл в мире, в результат смеси различных материалов, изготовленных техниками различных рас. Даже Белл, занимающий незначительное место в иерархии авантюристов, о нем слышал. «Физически его разрушить невозможно, но...» Фелл помонил парня за собой, Белл сделал квартам шаг. Дрожащими руками он протянул магический предмет, красный драгоценный камень загорелся и блеснул ослепительным светом. Тоннель задрожал, и дверь начала подниматься. «Невероятно! Нечто подобное в подземелье!» Тёмный, едва освещаемый тусклым светом ламп с магическими камнями проход ожидал их с другой стороны. Бал прокашлялся, уставившись на круглый предмет в своей руке, а Фелс тихонько что-то шептал. Магический предмет оказался ключом, открывавшим дверь. Лё знала об этом, когда давала мне мешочек. Или это совпадение? Семья Икилоса, злодеи, была организацией, которая, по слухам, каких-то пять лет назад отравляла подземелье и была очень могущественной организацией. Лё говорила, что семья Остреи, эмблемой которой является крылатый меч правосудия, сражалась, чтобы защитить Орарио от их влияния. Беллу вспомнила дня, когда бывшая авантюристка рассказывала ему об этом неподалёку от могил своих товарищей на этом самом этаже. Она могла забрать этот предмет у одного из своих врагов, когда настила запавших союзниц. Множество мыслей начало роиться в голове Белла, начав складываться в общую картину, он посмотрел наверх. Каменный тоннель впереди был создан руками человека, и статуи в нём были не единственным тому доказательством. Поскольку эта дверь была скрыта в безопасной зоне подземелья, в которой никогда не рождаются монстры, за быстро регенерирующим скоплением кристаллов никто её не заметил. Но это вызвало у парня ещё больше вопросов. Кто её построил, когда, как? Этот список только пополнялся. Фил шёл за спиной Белла, даже не заметившего, как холодный пот покатился по его коже. Мак подошёл к части стены почти сразу за дверью. На каменной поверхности была выскоблена кривая надпись на коине. «Дедал!» – прочёл Фил с пустым голосом. Холодная дрожь, совершенно не связанная с подземельем, пробрала Белла. Он начал усматриваться в кажущуюся бесконечную тёмную бездну.